Глава 9. Когда хочется кого-нибудь прибить. Мари. Сопровождаемая лакеем, я поднялась по ступеням, ведущим в дом. Всё здесь отдавало ухоженностью. Странно, что сам Элиот сбежал отсюда. Как можно было бросить такую красоту? И нет ничего удивительного, что мать герцога нашла себе любовника, सिवхнёшься в одиночестве, поджидая капризного сына. Слуги слугами, а ведь хочется тепла не только от камина. Едва дверь распахнулась, как и оказалась в просторном холле, выполненном исключительно в светлых тонах. Поневоле улыбнулась, заметив руку кованую лестницу, ведущую на второй этаж. «Добрый день, а леди Салар! Радует, что вы вовремя!» Раздался знакомый голос, и я резко повернулась. Справа ко мне неспешно приближался лорд Элиот Торрент Риллан, собственной несносной персоной. Сегодня опекун выглядел лучше, чем вчера. Белоснежная рубашка сочеталась с чёрными же брюками и начищенными ботинками. Волосы шатена выглядели чуть влажно, будто он только что из-под душа. Я поневоле представила, как тяжёлые капли воды падают на голову мужчине, сбегают по лицу, касаясь губ, а затем соскальзывают на грудь и ниже, пройдясь по мускулистому телу. Эта картина настолько поразила меня, что поневоле сглотнула, а затем нахмурилась. С ума сошла? Очнись, Маришка. Перед тобой маг, самый злой противник ведьмочек. Тот, кто только и мечтает доставить тебе неприятности. Надо ещё узнать, нет ли здесь варварских методов сжигания особо провинившихся ведьм. А то станется с Рилана, подведёт под это дело. И ведь поверят, он с принцем дружит. «Добрый день, герцог», — ответила я, постаравшись выглядеть достойно. Однако трудно было игнорировать тот оценивающий взгляд, с которым по мне прошёлся лорд. Вещи на мне были более чем приличные, затяжек и пятен тоже наставить не успела, поэтому за свой внешний вид не переживала. Даже показалось, что ноги чем-то привлекли опекуна, Но он быстро исправился и с каменным выражением лица подставил локоть. «Прошу. Насколько мне память не изменяет, здесь вы не были». «Нет, не была». Я прижала сумочку к боку, нарочно игнорируя приглашение герцога. Не хватало ещё трогать его. Даже из вежливости не хочу. С поскучневшим видом маг убрал руку, словно ничего не предлагал. Мы, как два лицедея, старательно не замечали неприятные моменты. Пожалела ли я, что оказалась в доме риланов Нет. Мир не заканчивался на владениях саларов. И сидеть в доме уже надоело, хотелось общения и так необходимой информации обо всём. Может, не все настолько плохо относятся к Марии? Я даже уверена в этом. Пройдёмте в столовую. Кое-кто уже прибыл. оповестил Элиот Риллан, И в этих словах какой-либо подколки я не углядела. Может же общаться нормально, когда захочет. Повинуясь предложению владельца дома, я так и сделала. Мы шли параллельно, без каких-либо резких вывертов. Гостей будет много? Нет, все свои. Мэр Эрлайна с семьёй и трое моих друзей. Представлю на месте. Мило, прощебетала я, вспомнив Сильвию Горбер. Девочки просветили, что за фифа в шляпе висела на руке герцога. И именно сейчас видеть её не хотелось. Словно услышав мои мысли, лорд остановился повернул голову. Синий взгляд окутал, сжал меня холодом, окатил невидимыми колючками, заставив поёжиться от неприятного ощущения. «Маг, чтоб его! Высший, как сказали мои ведьмочки!» Стало неприятно, вплоть до того, что я быстро пожалела о своём появлении. «Надеюсь, у вас, Мари, не будет недоразумений с леди Горбер?» Маг вопросительно поднял правую бровь. У этого жеста явно был подтекст, предупреждение. «У меня с ней нет, а у неё со мной даже не знаю». Невинным голосочком поинтересовалась я. «Ах ты суровый мстительный поросёнок, опекун хренов!» Совсем запугал бедную меня вместо того, чтобы защищать от всяких тявкающих баллонок. Надеюсь, этот вопрос адресован не только мне. Я права, лорд Рилан. Высокородная морда от этих слов не перекосилась. Нет, она просто приняла своё любимое надменное выражение. Всё ясно. Я отвернулась, борясь с искушением сказать герцогу очередную гадость. Мы снова двинулись в сторону столовой, а я мысленно негодовала. Пообещать можно всё, что угодно, но если меня будут нарочно испытывать, выводить из себя и изощрённо оскорблять, то зачем делать вид, что ничего не происходит? Нет, меня такое положение дел не устраивало. Послушайте, герцог, теперь я остановилась и развернулась к Рилану. Раз я являюсь нежелательной гостью в этом доме, может быть, будем считать, что условия вашей просьбы выполнены? Зачем мучиться? не вижу смысла портить себе аппетит надменными физиономиями с каждым сказанным словом очарование дома пропадало мне было неприятно тут находиться испытание ради карманных денег да пусть подавится переживу <кхм> неожиданно кашлянул герцог и посмотрел на меня с каким то подозрением сквозь привычную маску надменности проступила задумчивость чем портить — сухо переспросил Рилан. «Неправильно я выругалась. Надо было витиевать Глядишь, полегчало бы, и лорд ничего не понял. «Герцог, вы только это услышали?» — спросила тихо, но голос разнесся по всему коридору. Я смотрела в эти синие озера и удивлялась, насколько притягательным создала природа этого мужчину. Но при всей своей внешней привлекательности мне он был неприятен. Очень. За короткое время знакомство достал до печенки. Что-то такое лорд все-таки подумал. Надменность никуда не делась, а странная тень, промелькнувшая в глазах, быстро исчезла, сменившись маской холодной вежливости. «Мария, пойдемте в столовую». элиот изменил тональность на более мягкую и снова подставил руку. С чем это связано, догадалась быстро. «Вы обещали всем показать подопечную?» Рилан поморщился. «Как вы, однако, прямолинейны. Не показать, познакомить». Так и знала. Рассчитывать на внезапно проснувшуюся совесть индюка было бы глупо. Со стороны холла прозвучали шаги и довольно тихий женский смех, перемежаемый мужским. Я видела слуг. Им весело тут работать? Меня это удивило, но взгляд Рилана не отпускал. Казалось, Мак что-то пытается прочесть во мне, и это слегка нервировало. «Сейчас, как поймёт, что я самозванка, вообще перестанет церемониться!» «Эллиот!» — раздался весёлый мужской голос за спиной. «Кто эта прелестная незнакомка? А меня представишь?» Я всё же обернулась, потому что стоять и смотреть на герцога уже не было желания. К нам приближался высокий брюнет с длинными распущенными волосами. Ещё один экземпляр, излучающий силу и сексуальное притяжение. Штампуют их тут, что ли? Пока незнакомец шёл, я позволила себе разглядеть его чёрную шёлковую рубашку, такого же цвета брюки и туфли. Ворон, одним словом, а взгляд. Он цеплял, пронзал и накручивал, как на вертел Для коллекции. Я незаметно поёжилась, даже не сомневаясь, что этот товарищ разбил кучу женских сердец И три тележки девичих. И всё же он был опасен. Даже полуулыбка смуглого брюнета таила в себе что-то хищное. И я думала, Рлан надуется как индюк он ведь всегда так делал при общении. Неожиданно его лицо разгладилось, даже проявилось дружелюбие. Не знаю, искренили ли была улыбка на лице опекуна, но она точно была. Мари знакомьтесь, это Рй Мэртон произнёс герцог, позволив себе стукнуть кулаком в плечо ворона. От такого понебратства опекуна захотелось умыться. Вдруг что-то в глаз попало, и я обозналась. «А как этот Рэй посмотрел на меня! И ёлочки зелёные! На ум приходит только слово «самец», словно я была призом в соревнованиях, а у него есть шанс на победу. И понимаю, что ни мне одной он расточает такие сказочные улыбки, Но стало приятно. Есть же на этом свете располагающие мужчины. рей это мари Салар. Я говорил тебе об этом деле». Капец. Ну вот просто капец. Другого слова подобрать нельзя. Наверняка свой рассказ опекун снабдил нелестными комментариями. Настроение снова скатилось куда-то под плинтус. Только полуулыбка у меня осталась как приклеенная. Мэртон не изменился в лице, наоборот, потянулся к моей руке, осторожно поднёс её к губам, а затем прикоснулся, чуть задев кожу. И я не знал, что подопечные бывают такие хорошенькие, произнёс муглый красавчик, высвобождая мою ладонь. Может, и мне бы Тебе всё ещё мало адепток?» — усмехнулся Элиот. «Рэй, проводи Мари в столовую, я скоро буду. Ловко меня перепоручили. Сбежать не успела. «Все уже в сборе?» — поинтересовался Мертон. «Почти. Осталось встретить Гарберов». «Вот оно что! Баллонка в компании папы Мэрина!» «Смотри, Эл, не заметишь, как женишься!» — рассмеялся Брюнет. «Я бы поддержала его, да настроения нет». Но Ворон прав. Баллонки просто так на руках не висят. Они делают это с умыслом цепляются мёртвой хваткой, и оторвать их можно только вместе с конечностью. «Рэй, здесь Мария», — укорил друга герцог. «Простите, милая леди», — извинился брюнетистый болтун, снова окатив меня приятным взглядом. «Но я слышал, вы поступаете в академию, значит, будем видеться». у, -у просто мечтаю. И дело не в красавчике, а в самом поступлении». «Это радует». Я выдавила улыбку, нарочно игнорируя пекуна «Могу я вам предложить руку?» Мертон одарил скользящим взглядом и тут же довольно улыбнулся, словно увиденное очень понравилось. Ну, как кот, которому в миску положили колбасу. Отказываться не стала. Мы, девушки, порой такие непостоянные. Интересный мужчина хочет видеть моё лицо за обедом? Я не возражаю. «Надеюсь...» что у Сильвии и Элиота случится несварение от злобы. Почему бы не поприсутствовать на столь веселом мероприятии? А если кто-то захочет уколоть, то выход я знаю. Но прежде скажу все, что думаю, и неприятно будет не только мне.